Ник в Хитровском подземелье. По прозвищу Золотая ручка. До сих пор бытует несколько версий о месте и времени рождения этой знаменитой аферистки и воровки. В юности судьба свела Соньку с известным вором и карточным шулером Блюфштейном. За него она вышла замуж и родила двух дочерей. А Блюфштейн станет её официальной фамилией до конца дней. Золотая ручка хорошо знала немецкий, идиш, польский языки, немного румынский и французский. Любила театр, читала авантюрные романы. А в Херсоне у одной бывшей актрисы она около полугода брала уроки хорошего тона, сценической речи и искусства грима. Учёба пошла ей на пользу. Сонька одинаково свободно себя чувствовала и в светском обществе, и среди босяковых жуликов. Она умела со вкусом одеваться и хорошо разбиралась в драгоценных камнях и ювелирных украшениях. Способность преображаться привели к ещё одной путанице в биографии знаменитой воровки. Сонька пленила и очаровывала своей внешностью многих мужчин. А вот в полицейских документах о ее приметах сказано: рост 153 сантиметра, худощавая, лицо ребоватое, волосы русые, карие подвижные глаза, нос умеренный с широкими ноздрями, губы тонкие, подбородок вальный, бородавка на правой щеке.